Глава седьмая. Устроившись в кресле возле балкона, Таисия смазывала маслом меч. Клинок отражал тусклый солнечный свет. «Таисия?» Она вскинула голову и увидела сестру. Брайли стояла на пороге комнаты, прижимая к груди какую-то книгу, а у нее на плечах, словно кот, расположился сомнус. «Би, что-то случилось?» Таисия отложила меч. Брайли вошла в комнату и прикусила губу. «Я... я недавно ходила к матери. Хотела узнать, может, со мной что-то не так, то есть с моей силой?» «Не понимаю, о чем ты говоришь», — Таисия нахмурилась. «С тобой все в полном порядке». «Я никогда не умела призывать тени, как все вы. Не знаю, почему» но мама сказала, что все тени созданы по-разному. Ее сила позволяет хранить воспоминания и восстанавливать память. Ты можешь приказывать теням, чтобы они исполнили твою волю, а Данте превращает тени в разные предметы. В общем, я решила заняться исследованиями, чтобы понять, в чем может заключаться моя сила. И кажется, теперь я знаю ответ». Брайли протянула сестре книгу. С виду этой книги было лет сто, и от нее пахло сухой ветхой бумагой. Таисия осторожно взяла книгу и открыла в том месте, где Брайли оставила пергаментную закладку. Память, видение и сны, сознание тени. Брайли села на кровать, а Таисия принялась расхаживать по комнате с книгой в руках то, что сказала Брайли, было правдой. Тени действительно могли пользоваться тенями в своих целях. А самые могущественные, такие как ее семья, обладали особыми способностями, которые передавались им с кровью Никса. Елену Ластрайдер иногда просили помочь престарелым Донам и Доннам, у которых случались проблемы с памятью. Елена могла поместить определенное воспоминание в сверкающий драгоценный камень, где оно навсегда оставалось неизменным. Таисия слышала о тенях, способных погрузить тебя в сон, когда ты бодрствуешь, потрясающий и в то же время невероятно опасный трюк. В книге Брайли говорилось о тенях, которые были особым образом настроены на сновидения. Во сне они постигали прошлое, настоящее и будущее, открывали свой разум тому, что существовало за границами их непосредственного окружения. «Поэтому ты не спишь?» — спросила Таисия. «Думаешь, твои особые способности как-то связаны со снами?» Глаза у землиста бледной от измождения Брайли были красными, круги под глазами темнее обычного. «Мне снятся кошмары!» — прошептала Брайли. «О празднестве во дворце». Звон разбитого стекла, вопли мертвецов, мои туфли в брызгах крови. Ее передернуло. «Слуги находят меня без сознания, и я умоляю не рассказывать об этом родителям и тебе». «Би?» «Знаю. Мне надо поспать. Мне надо по-настоящему выспаться. Снотворное больше не помогает, но я... Я знаю, что если засну, мне снова приснится тот мальчик». И гора трупов. Тая. Я думаю, это не сон. Что-то происходит. Прямо сейчас происходит. Таисия не знала, что сказать. Но она полагала, что во всем этом есть смысл. Учитывая все нагруженные подробностями сны, которые ей еще девочкой пересказывала Брайли. Но как помочь сестре, если она не знает, как все это происходит? «Ты мне не веришь!» Упавшим голосом сказала Брайли. «Нет, что ты, я верю!» Таисия села рядом с сестрой. «Просто не знаю, что со всем этим делать. Ты рассказала матери?» «Пока нет. Я хотела попросить тебя об одолжении. Хочу попробовать взять тебя в этот сон». «А разве такое возможно?» «В этой книге написано...» что тени вроде как могут делиться с нами». Брайли поежилась. «Я так устала, Таисия, и мне страшно. Я не знаю, кто этот мальчик, чего он хочет и что он там делает». «Хорошо». Таисия обеими руками потерлась истреплечи. «Хорошо. Мы можем попробовать». «Даже если ничего не получится», Она хотя бы сможет проследить за тем, чтобы Брайли немного поспала. Брайли забралась под покрывало. Таисия задвинула шторы и присоединилась к сестре, устроилась поудобнее, вернее, поближе к Брайли, учитывая то, к чему они готовились. И почувствовала, как Сомнус проскользнул вверх по ее руке и сплелся в одно целое с Умброй. Таисия думала, что заснуть ей будет очень трудно, но секунд через двадцать она уже спала. Словно отлив подхватил Таисию и понес от берега в темное море. Она испугалась, что потеряет контроль и не сможет вернуться. «Ты здесь!» — сказал бархатный голос с легкими нотками удивления. Находясь в сознании Брайли, Таисия открыла глаза и поняла, что оказалась во вселенной цвета вихри желто-розового счастья и багряные торнадо войны, неоново-голубые чудеса и коренные перемены, цвета календулы. Они с сестрой были в этом мире бестелесными, только их мысли, словно пальцы, тянулись в бесконечные просторы и отсортировывали бриллианты успеха от лиловых птиц любви. «Что это за место?» — спросила Таисия. «Не знаю», — ответила Брайли. Я иногда вижу его, пока засыпаю. Всякий раз, когда они проносились сквозь какой-нибудь цветной силуэт или пятно, у них в мозгу мелькали самые разные картинки. Женщина оплакивает покойника. Садовник любуется овощами со своей грядки. Длинная цепочка солдат тянется по перевалу в горах. Сборщики льда на севере, исследователи вулканов на юге. Груженные чаем азунские корабли и фургончики с паритвианской едой, построенные в каком-то потустороннем архитектурном стиле храмы, трон из ослепляющего света, реки крови, дикие вопли вурдалаков, дерево, увешанное человеческими телами и сверкающий, словно драгоценный камень, город. Брайли ухватилась за последнюю картинку. «Здесь». Наполненная красками Вселенная растворилась, ее место заняли черный космос над головой и высокая трава под ногами. Вдалеке мерцали городские огни. Воздух, чего не ожидала Таисия, был сладким с легким привкусом аниса. Его запах ассоциировался со сменой цвета листвы на деревьях. Таисия поняла, что в этом месте у нее есть тело. Если не она, то Брайли уж точно снова обрела телесность. Подол ночной рубашки на ветру прилипал к ногам. Брайли прижала руки к груди, как будто хотела защититься от пронизывающего холода. Но Таисия не чувствовала ни холода, ни тепла. Пейзаж у них перед глазами был размыт, как будто сон не хотел, чтобы они хорошо его рассмотрели. «Смотри», — сказал все тот же бархатный голос. Брайли обернулась и ахнула. Над землей возвышалась огромная дуга, похожая на брюхо, лежащего на спине монстра. Даже несмотря на затуманенное зрение, Таисия поняла, что это лунный мост, тот самый, который исчез после празднества во дворце. На мосту в самой высокой его точке кто-то стоял. Брайли осторожно подошла ближе. Заметила, что лампы все еще горят, языки пламени подрагивают среди клубящихся теней. Под босыми ступнями тихо шуршала трава. Брайли ступила на холодные камни моста, и некто повернул голову в ее сторону. «Это он!» — подумала Брайли. «Тот мальчик!» Таисия, смотревшая на все глазами сестры, не могла подробно разглядеть его лица, Увидела только, что он худой и изможденный. Мальчик заметил Брайли, и его большие глаза стали еще больше. «Ты...» Он отошел на шаг от перил. «Что ты здесь делаешь?» Брайли собралась ответить, но в последний момент передумала. Сцепила пальцы и, поднявшись на вершину моста, встала рядом с мальчиком. Он был выше ее ростом, светловолосый. «И тоже босой!» «Кто ты?» Мягко спросила Брайли. «Никто!» Мальчик отвел глаза. Брайли проследила за его взглядом и увидела вдалеке город. Из-за ярких сверкающих огней он был похож на оставленную во мраке гигантскую корону. «Где это?» спросила Брайли. Мальчик беззвучно зашевелил губами. Яркая полоса от падающей звезды на мгновение осветила небо у них над головами. Брайли, собравшись с духом, рискнула завести разговор. «Трудно, наверное, хоть что-то делать в такой темноте». Мальчик тихо рассмеялся и, похоже, испытал шок, услышав собственный смех. Брайли положила руки на перила, улыбнулась дрожащими губами и тихо сказала. «Я знаю» что это был ты. Ты украл статую из университета. Я видела ее здесь в прошлый раз. А теперь ты забрал мост? Зачем? Как? Это запрещенная магия, прошептал мальчик. Она требует жизни, много энергии. Брайли глянула через плечо, и Таисия выругалась. У них за спиной возвышалась гора трупов, а в основании горы стояла бронзовая статуя. Таисия не могла разглядеть мертвецов, но заметила, что большинство из них были в дорожной одежде. Получается, этот мальчик подстерегал путников? — Ради чего платить такую высокую цену? — спросила Брайли. — Ради того. Мальчик нахмурился. — Я должен. «Миры!» Он указал наверх, как раз в этот момент еще одна падающая звезда пересекла черное небо. «Они слабеют изголодались. Нам еще много надо сделать». «Нам?» — подумала Таисия. «Спроси его, что значит «нам». Но Брайли ее не слушала. Она подняла руку, как будто хотела дотронуться до плеча мальчика, и сразу опустила. «Прости». «Но ты должен мне это объяснить. Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что миры слабеют? Они слабеют из-за запечатывания? Это как-то связано с заклинаниями?» Мальчик болезненно скривился, схватился за голову и застонал. «Прости, я не хотела на тебя давить», — торопливо извинилась Брайли. Мальчик, покачиваясь, начал спускаться с моста. Таисия сказала Брайли, чтобы та стояла, где стоит. Но она не контролировала тело сестры в этом их гибридном существовании. Брайли пошла за мальчиком. Он опустился на колени в том месте, где на голой земле создавал свое крошечное королевство. Трупы, статуя, мост и круг со множеством слоев из линии символов. «Проклятие!» — подумала Таисия. «Это же заклинание!» «Где этот мальчик? Кто он?» «Би, мне нужно, чтобы ты это узнала». «Я пытаюсь», — раздраженно ответила Брайли. «Но нельзя торопиться. Если буду давить, он занервничает и вытолкает меня из этого сна. Здесь и так трудно оставаться, поэтому все такое нечеткое и размытое». «То есть туман — это такая его защита?» «Думаю, да». Брайли осторожно опустилась на колени рядом с мальчиком. Дыхание его участилось, губы стали мертвенно-бледными. Брайли заметила полоску грязи у него на подбородке. «Пожалуйста, скажи, как тебя зовут?» — попросила она. «Я хочу тебе помочь». Мальчик ошалела, посмотрел на Брайли, как будто забыл, что она совсем недавно была с ним на мосту. «Ты?» «Как?» Он снова обхватил голову руками. Брайли сглотнула и почувствовала во рту металлический привкус. Они пробыли здесь слишком долго. Пора было уходить. «Ты собираешься еще что-нибудь забрать?» Брайли мельком посмотрела на незаконченный круг. «Что призовешь в следующий раз?» «Я...» Мальчик поперхнулся, как будто невидимая рука сдавила ему горло. «Прошу, позволь, я тебе помогу!» Брайли прикоснулась к его плечу. Мальчик снова застонал. Его затрясло. Он поднял руки и с силой оттолкнул Брайли с голой земли обратно на траву. «Уходи! Ты должна уйти!» Он повернулся к горе трупов и незавершенному кругу вокруг этой горы. Бормоча что-то себе под нос, продолжил с того места, где остановился. Мальчика трясло, движения его были лихорадочными. Таисия чувствовала, что сестра хочет оттащить его назад, чтобы не дать закончить работу. Но в этом месте ее сила не действовала. «Я думала, твоя сила позволяет тебе формировать сны», сказала Таисия. «Позволяет, только я не знаю, как ею воспользоваться». «Теперь знаешь» прошептал странный бархатный голос. У Брайли перехватило дыхание. Она подняла руки. «Если бы она смогла выкачать энергию из Вселенной Цвета и использовать ее для создания во сне чего-то более управляемого...» «Клетка!» — подумала Таисия. «Быстрее!» «Нет, это слишком жестоко! Но в голове Брайли первым возник образ именно клетки». Она уже протащила этот образ через вселенную возможностей и начертила вокруг мальчика линии, которые превратились в металлические прутья. Мальчик вскрикнул. Решетка преградила ему доступ к незаконченному кругу. Брайли без сил опустилась на колени. Мальчик в ужасе смотрел на нее из клетки. «У меня получилось!» «Прости!» — прошептала Брайли. «Прости! Я не...» Лицо мальчика словно окаменело, в глазах заплясали золотые искры. Он ухватился за прутья и разорвал их, словно бумажные ленты. «Нет!» — выдохнула Брайли и с трудом поднялась на ноги. «Подожди! Не надо! Прости меня! Пора убираться отсюда!» — крикнула Таисия. Брайли развернулась и пошла в сторону моста. Мальчик нагнал ее на вершине и так крепко схватил за руку, что чуть не сломал запястье. Сверкая глазами, он смотрел на нее сверху вниз. Лицо изможденного мальчика превратилось в лицо злобного, разъяренного существа. «Уходи!» — процедил он сквозь зубы. «Сейчас! Но я сказал уходи!» — прорычал мальчик и столкнул ее с моста в темноту. Таисия проснулась от собственного крика и резко села на кровати. Крик эхом отдавался в ушах, но ее голос уже не звучал на бескрайних просторах под звездным небом, а был заперт в четырех стенах ее спальни. Умбра расплелась с Сомнусом и переплыла к ней на грудь. «Проклятие!» Таисия откинулась на подушки и перевела дыхание. «Ты была права, то есть я тебе, конечно, верила», «Но увидеть все это своими глазами, ну или вроде как увидеть!» Сестра схватила ее за руку, и она вскрикнула от неожиданности. Брайли села. По ее щекам текли слезы. «Зачем было это делать?» Всхлипывая, спросила Брайли. «Клетку! Зачем?» Таисия тоже села. У нее стучало в висках. «Не знала, что еще придумать. Он точно спятил, и он что-то планирует». «Собирается что-то выкрасть из этого города!» Брайли вытерла заплаканное лицо. Таисия, вздохнув, взяла графин и налила сестре стакан воды. «Я не хотела все испортить!» Брайли тряхнула головой и взяла стакан обеими руками. «Он все равно нашел бы причину, чтобы прогнать меня оттуда. Он как будто чем-то одержим, но я не могу понять, что это!» «Догадываешься?» Что может стать его следующей целью? Нет. Брайли отпила маленький глоток воды. Но, судя по всему, ему нравятся достопримечательности. Таисия кивнула. Она еще не отошла от этого гибридного сна, и чтобы встряхнуться, взяла у сестры стакан и залпом допила оставшуюся воду. Надо рассказать об этом Нику. Согласна. Расскажи ему, и как можно быстрее. Не могу, пробормотала Таисия. Это ты должна сделать. Что? Почему я? Ты с Ником... Мы больше не вместе, сказала Таисия, и стакан задрожал у нее в руке. Я не могу сейчас с ним встретиться. О! -о, -о! Брайли притихла, обдумывая услышанное. Мне так жаль Тая. Но это все-таки гораздо важнее. Вот только она не видела, какими глазами на нее смотрел Николас. Таисия осознавала, что они должны вместе готовиться к ночи богов, используя все то, что Анжелике удастся узнать о фулкрумах. Но от наследников не было никаких вестей, и внутреннее напряжение Таисии усиливалось с каждым днем. «Ты говорила, что хочешь участвовать в том, что задумали мы с Данте», — наконец сказала она. «Так вот, теперь ты с нами. Это твой сон, а не мой. И ты должна рассказать о нем Нику». Брайли, судя по ее лицу, была готова поспорить, но в итоге сдалась. «Хорошо. И раз уж ты упомянула о Данте, я хотела сделать это вместе с тобой», потому что надеюсь, что смогу с ним поговорить. и Я хочу найти его во сне и узнать у него правду до того, как...» Таисия крепко сжала руку сестры. «Мы сможем», — прошептала она. «У нас получится». Им не разрешили посетить брата в стеле смерти. Таисия так и не смогла узнать, что именно случилось с Лизаро и о чем ей собирался рассказать Данте перед тем, как его арестовал Дон Солер? Если они найдут его во снах, то смогут, наконец, получить ответы на эти вопросы. Дверь в спальню распахнулась, и Таисия с Брайли чуть не подпрыгнули от неожиданности. На лице матери отразилось сочувствие, но уже через секунду оно снова превратилось в маску. Эта маска была хорошо знакома Таисии. Мать надевала ее когда вступала в переговоры с королем или с его советниками. Дон Дамари явился. Приведите себя в порядок и спускайтесь вниз. Опять, подумала Таисия, а Брайли схватила книгу и побежала в свои комнаты. Кристобан Дамари вел расследование смерти Дона Солера, но он уже приходил на Виллу и задавал наводящие вопросы всем Ластрайдерам где они были в ту ночь, что делали, как именно бились с мертвецами. Я не стала прибегать к помощи теней и отдала предпочтение мечу. Спокойно, без выражения, отвечала ему Таисия, о чем свидетельствует результат моей стычки с трупом королевы Арселии. «Все так», — сказал верховный комиссар этим своим невозмутимым голосом. «Насколько я помню», Ее голова была отделена от туловища. Таисия также невозмутимо улыбнулась. Признаю, не очень аккуратно получилось. Это мой первый опыт обезглавливания, чего бы то ни было. Дамари смерил ее долгим взглядом и на этом закончил задавать вопросы. Почему он вернулся? Появилась новая информация, она что-то упустила. Ее так опьянили месть. Страх в глазах Дона Солера и собственная ярость, что она чего-то не заметила. Когда они с Брайли вошли в гостиную, родители уже сидели за чайным столиком. Оба расправили плечи и держали лицо. Дамари расположился на диване напротив, нога на ногу, пальцы сцеплены на колени. У него за спиной по стойке смирно стояли двое стражников в серой униформе. Дон... Таисия слегка поклонилась Верховному комиссару. Брайли присела в книксине. Меледи. Дама с почтением низко склонил голову. Прошу, садитесь и присоединяйтесь к нашей беседе. Таисия не могла не заметить, что ее мать крепче стиснула зубы. Это была их вилла. Свое положение они унаследовали благодаря магии и крови богов. И тем не менее, Этот человек, который начал строить карьеру, будучи мелким дворянином, посчитал возможным указывать им, что делать. «Чем обязаны вашему визиту, комиссар?» — поинтересовалась Елена. «У вас возникли к нам дополнительные вопросы?» Любой сторонний наблюдатель счел бы, что она спокойна, но Таисия, которая прекрасно улавливала малейшие изменения в интонации матери, сразу напряглась. «Его Величество приказал мне передать вам послание. Король сожалеет, что не может сделать это лично, но в данный момент он очень занят приготовлениями к ночи богов». Таисия с трудом сдержала смешок. Фердинанд никогда не наносил визиты домам. Правда, он мог прислать им приглашение явиться ко двору, но вместо этого послал одного из своих прихвостней». «Это можно понять», — сказала Елена, и Кормин тут же расслабился. Отец Таисии занимался деликатными политическими вопросами и всегда был очень эмоциональным. «У нас тоже из-за этих приготовлений почти не осталось свободного времени». Это была неправда, но только наполовину. После выступления Таисии на празднестве во дворце мать перестала волноваться по поводу того, как произвести впечатление на толпу. Теперь ее занимал вопрос, к чему могло привести это выступление. Это проверка на лояльность, или Фердинанд таким образом хочет решить, кто станет его преемником, оценив магические способности претендентов. Брайли, которая сидела рядом с Таисией, нервно поигрывала с Сомнусом, а фамильяр скользил у нее между пальцами. Когда Дамари перевел на нее взгляд, Она сразу спрятала Сомнусон в ладонях. «Послание Его Величества касается ночи богов», продолжил Верховный комиссар, «и вашего сына». У Елены сверкнули глаза, у Кормина желваки заиграли на скулах. Таисия затаила дыхание. «Его Величество решил, что представление будет не демонстрацией божественной магии». Оно должно послужить публичным предупреждением для всех заклинателей. Поэтому по приказу Его Величества выступлением наследников домов будет предшествовать казнь лорда Данте Ластрайдера через повешение. В гостиной воцарилась гробовая тишина. Таисия слышала только стук своего сердца и шорохи подползающих теней. Елена медленно встала и прошипела сквозь зубы. «Как вы смеете!» «Он должен был явиться сам и сообщить нам лично!» Дамари тоже встал, сохраняя абсолютное спокойствие. «Лорд Данте признался в убийстве Прилата Лезара, и мы считаем, что он является лидером заклинателей другого приговора, И быть не могло. Таисия вздрогнула от внезапной боли, тени вокруг нее рассеялись. Брайли вонзила ногти ей в локоть и посмотрела на нее красными от бессонницы глазами. «Он...» Елена запнулась, одно это свидетельствовало о том, в каком она была замешательстве. «Он не...» «Мне жаль, миледи, милорд...» Дама низко поклонился всем ластрайдерам. «Хотел бы я сообщить вам добрые новости, но, увы. Надеюсь, это принесет хоть какое-то умиротворение в наш город, и когда-нибудь вы осознаете правильность этого решения». Брайли не отпускала локоть Таисии, а та накрыла ее руку ладонью. Брайли без слов поняла, что хотела сказать сестра. «Они найдут способ поговорить с Данте». И обязательно получат ответы на свои вопросы. И еще. Таисия обязательно поквитается с Фердинандом.